Глава вторая Ни при каком понесенном ущербе мы не можем вывести с полной уверенностью никаких заключений «за» или «против», даже из самых простых данных. Можно было бы предположить, что катастрофа, о которой я только что рассказал, вполне охладила мою зарождавшуюся страсть к морю. Напротив, я никогда не испытывал более пламенного стремления к безумным приключениям в жизни моряка чем неделю спустя после нашего чудесного спасения. Этого короткого промежутка времени оказалось вполне достаточно, чтобы стереть из моей памяти все тени и явить в ярком свете все радостно возбуждающие красочные пятна, всю живописность недавнего опасного происшествия. Мои разговоры с Августом день ото дня становились все более частыми и все более полными интереса. У него была особая манера рассказывать свои повествования об океане, добрая половина которых, как я теперь предполагаю, была сущим вымыслом. С помощью ее он завладевал моим восторженным темпераментом и несколько мрачным, хотя и пламенным воображением. Странно еще то, что он наиболее сильно захватывал мои чувства в пользу жизни моряка, когда описывал самые страшные минуты страдания и отчаяния. В светлой стороне живописания у меня была ограниченная симпатия. Мои мечты устремлялись к кораблекрушению и голоду, к смерти или плену среди варварских племен, к влочению жизни в скорби и слезах на какой-нибудь серой пустынной скале в недоступном и неведомом океане. Такие мечты или желания, ибо мечты доходили до желания, как я уверился с тех пор, Свойственны всей многочисленной породе меланхоликов среди людей. В то время, о котором я говорю, я смотрел на это лишь как на пророческие проблески судьбы, к выполнению которой я чувствовал себя до некоторой степени предназначенным. Август совершенно вошел в образ моего мышления. Вероятно, на самом деле наши интимные беседы кончились частичным обменом характеров. Приблизительно 18 месяцев спустя после того, как погиб Риэль, фирма «Ллойд и Реденбург» — Redenburg, дом, некоторым образом, как я полагаю, связанный с господами Эндерби в Ливерпуле — предприняла починку двухмачтового судна «Грампус» и приспособила его для китобойного плавания. Это было старое изношенное судно, едва пригодное к морской службе, даже тогда, когда для него было сделано все, что только возможно. Мне трудно понять, почему его предпочли другим хорошим судам, принадлежавшим тем же владельцам, но это было так. Мистеру Барнарду было поручено им командовать, и Август ехал с ним. Когда Брик был в починке, Август часто соблазнял меня благоприятным случаем, представлявшимся для того, чтобы удовлетворить мое желание путешествовать. Он нашел во мне отнюдь не неохотного слушателя. Однако же это не так легко было устроить. Мой отец не противился прямо, но мать впадала в истерику при одном упоминании о таком намерении, а главное, мой дед, от которого я ожидал многого, поклялся, что не оставит мне ни гроша, если я когда-нибудь еще буду распространяться при нем на эту тему. Трудности, однако, вместо того, чтобы уменьшить мое желание, подливали только масло в огонь. Я решил ехать во всяком случае, и после того, как я сообщил Августу о своем намерении, мы принялись за выполнение плана. В то же время я воздерживался говорить о путешествии с кем-либо из моих родственников, и так как я с показным усердием принялся за свои обычные занятия, было предположено, что я оставил мое намерение. После я часто рассматривал мое поведение в этом случае с чувством неудовольствия так же, как и удивление. Глубокое лицемерие, которое я употребил для выполнения моего проекта, лицемерие, распространявшееся на каждое слово, на каждый поступок моей жизни в продолжении такого долгого времени, могло сделаться сколько-нибудь извинительным для меня лишь в силу безумного и пылкого ожидания, с которым я мечтал о выполнении моих давно лелеемых видений путешествия. При осуществлении моего обманного плана я по необходимости должен был предоставить многое изобретательности Августа, который большую часть дня был занят на грампусе, помогая своему отцу по части кое-каких устроений в каюте и трюме. Ночью все же мы были уверены, что беседа у нас будет, и мы будем говорить о своих надеждах. Приблизительно после месяца, проведенного таким образом, не натолкнувшись поначалу ни на какой выполнимый план, Под конец август сказал мне, что пришел к необходимому решению. У меня был родственник, живший в Нью-Бетфорде, некий мистер Росс, в доме которого я имел обыкновение проводить иногда 2-3 недели подряд. Брик должен был отплыть около середины июня 1827 года. И мы решили, что за день или за два до его отправления в море мой отец получит, как обыкновенно, письмо от мистера Росса с просьбой, чтобы я приехал, и провел недели две с Робертом и Эмметом, его сыновьями. Август брал на себя устроить так, что письмо будет написано и доставлено моему отцу. Выехав, как предполагалось, в нью бэдфорд я должен был присоединиться к моему товарищу, который устроил бы мне прибежище на Грампусе, чтобы укрыться. Это потаенное место, он уверял меня, было устроено довольно удобно для пребывания в нем на несколько дней, пока я не должен был показываться. После того, как Брик отойдет настолько далеко, что о возвращении назад не сможет быть и речи, я устроюсь со всем комфортом в каюте, — сказал он. А что до его отца, так он только от всего сердца посмеется этой проделке. Нам встретится достаточное количество судов, с которыми может быть послано письмо домой, объясняющее происшествие моим родителям. Половина июня настала, наконец, и все было готово. Письмо было написано и доставлено, и раз утром в понедельник я покинул дом, чтобы ехать, как все предполагали, в нью бэдфорд с пассажирским судном. Между тем я отправился прямо к августу, который ожидал меня на углу одной улицы. По нашему первоначальному плану я должен был скрываться до сумерек и после проскользнуть на борт брига. Но густой туман благоприятствовал нам, и решено было не терять времени на утайку. Август отправился к пристани, я следовал за ним на небольшом расстоянии, завернувшись в толстый морской плащ, который он принес с собой, так что узнать меня было нелегко. Как раз, когда мы завернули за второй угол, пройдя колодец мистера Эдмунда, кто мог бы появиться и стать передо мною, смотря мне прямо в лицо, как не старый мистер Питерсон, мой дед? — Господи помилуй, в чем дело, Гордон? — сказал он после долгой паузы. — Почему, почему на тебе? Чей это грязный плащ? — Сэр, — отвечал я, изображая так хорошо, как только мне позволяло замешательство того мгновения, оскорбленное удивление и говоря грубейшим голосом, какой только можно себе представить. — Сэр, вы всесовершенно ошибаетесь. Прежде всего, имя мое совсем не сродни с Деном, а потом вы бы лучше протерли себе глаза. «Сам неряха называет грязным мое новое пальто!» Клянусь, я с трудом мог удержаться, чтобы не разразиться пронзительным смехом. Так чудно воспринял старый джентльмен эту щедрую головомойку. Он отступил шага на три, сначала побледнел, потом сильно покраснел, вскинул свои очки, потом опустил их и бросился на меня с поднятым зонтиком однако вдруг остановился, как бы пораженный каким-то внезапным воспоминанием, и, тотчас повернув кругом, заковылял вниз по улице, трясясь все время от бешенства и бормоча сквозь зубы. — Дело не пойдет. Новые стекла. Думал, что это Гордон, проклятый бездельник Том, этакая орясина. Едва спасшись от опасности, мы продолжали путь с большей осторожностью, и благополучно достигли назначенного места. Лишь два-три человека, занятых спешной работой, делали что-то на передней части корабля. Капитан Барнард, мы знали это достоверно, был приглашен к Ллойду и Реденбургу и должен был пробыть там до позднего вечера, так что на его счет нам нечего было беспокоиться. Август первый вошел на борт корабля, а через некоторое время я последовал за ним, незамеченный работавшими. Мы прошли немедленно в каюту, и там не встретили никого. Она была устроена самым комфортабельным образом, что несколько необычно для китобойного судна. На судне было еще четыре чудесные офицерские каюты с широкими и удобными койками. Я заметил еще большую печь и удивительно толстый ценный ковер, покрывавший пол каюты и офицерских помещений. Потолок был вышиною в полных семь футов, И, в общем, все показалось мне больших размеров и лучше, чем я ожидал. Август, однако, недолго позволил мне рассматривать все. Необходимо было спрятаться, возможно, скорее. Он направился в свою собственную каюту на правой стороне брига, рядом с переборкой. Войдя, он закрыл дверь и запер ее на задвижку. Я подумал, что никогда не видывал комнатки лучше, чем та, в которой я очутился. Она была около 10 футов длины, и имела одну только койку, которая, как я сказал раньше, была широка и удобна. Ближе к переборке было пространство в 4 квадратных фута, где находился стол, стул и несколько висячих полок с книгами, главным образом по части путешествий и мореплавания. Было в этой комнате много и других небольших удобств, между ними я не должен забыть про шкаф или холодильник, в котором Август показал мне множество вкусностей по части питья еды. Он нажал суставом пальца некую точку на ковре в одном из углов упомянутой загородки, указав мне часть пола в 16 квадратных дюймов, ловко вырезанную и опять прилаженную. Когда он нажимал, часть эта приподнималась с одной стороны настолько, чтобы дать ему просунуть палец вниз. Таким образом он приподнял за крышку трапа, к которому ковер был еще прикреплен гвоздиками. Я увидел, что ход ведет в задний трюм с помощью фосфорных спичек август тотчас зажег небольшую восковую свечу и вставив ее в потайной фонарь стал спускаться с ним в отверстие сказав мне следовать за ним я вошел за ним он потянул за крышку на отверстие с помощью гвоздя вогнанного в нижнюю сторону ее ковер конечно возвратился на свое первоначальное место на полу каюты и все следы отверстия были скрыты восковая свеча бросала такой слабый луч что лишь с величайшим трудом я мог ощупывать дорогу через нагромождение всякого хлама, среди которого очутился. Мало-помалу, однако, глаза привыкли к темноте, и я продолжал путь с меньшим смущением, держась за полу куртки моего друга. Наконец, после ползания и кружения по бесчисленным узким проходам, он привел меня к ящику, обитому железом, какие иногда употребляются для укладки тонкого фаянса около 4 футов вышины, целых 6 футов длины, но очень узкому. Два больших пустых бочонка из-под масла лежали на крышке, а на них еще большое количество ценовок, наваленных одна на другую до пола каюты. Кругом во всех других направлениях был тесно нагроможден до самого потолка в страшнейшем беспорядке всевозможный корабельный материал с разнородной смесью плетенок, больших корзин, бочонков и тюков, Так что казалось прямо чудом, что мы могли найти хоть какой-нибудь проход к ящику. После я узнал, что Август намеренно устроил такую нагрузку в трюме с целью приготовить мне настоящий тайник, имея только одного помощника, человека, который не отплывал на бриге. Мой товарищ показал мне, что одна сторона ящика по желанию могла быть сдвинута. Он заставил ее соскользнуть в сторону и показал мне внутреннее помещение, Чем я был, при весьма позабавлен. Матрат с одной из коек каюты покрывал целиком дно ящика. И там находились всевозможные предметы настоящего комфорта, какие только могли поместиться в таком малом пространстве. В то же время предоставляя мне достаточно места, чтобы устроиться или в сидячем положении, или в лежачем во весь рост. Среди других вещей там было несколько книг, перья, чернила и бумага, три шерстяных одеяла, большой кувшин полной воды, бочонок сухарей, три или четыре огромных баллонских колбасы, громадный окорок, холодная баранья нога и полдюжины бутылок целительных настоек и крепких напитков. Я тотчас вступил в обладание моим маленьким обиталищем и с чувством большего довольства, чем то, какое, я уверен, испытывает монарх, входя в новый дворец. Август указал мне способ закреплять открывавшуюся стенку ящика и потом, держа свечу близко к деку, показал конец темной бечевки, которая проходила вдоль него. Она была протянута, сказал он, от моего убежища через все необходимые извилины среди хлама к гвоздю, вогнанному в дек трюма, как раз под дверью трапа, ведущего в его каюту. С помощью этой бечевки я мог хорошо найти дорогу и выйти без его помощи если бы какой-нибудь непредвиденный случай сделал такой шаг необходимым. Затем он ушел, оставив фонарь с обильным запасом свечей и фосфора и обещая навещать меня так часто, как только сможет, не вызывая чужого внимания. Было 17 июня. Я оставался в моем тайнике три дня и три ночи, как приблизительно я мог заключить, не выходя из него, исключая два раза, что я сделал, дабы расправить члены, стоя выпрямившись между двух плетенок как раз против отверстия. В продолжении всего этого времени я ничего не знал об Августе, но мало тревожился, ибо мне было известно, что Брик каждый час намеревался выйти в море, и в суете мой друг нелегко мог найти удобный случай спуститься ко мне. Наконец я услыхал, как трап открылся и закрылся, и сейчас же Август позвал меня тихим голосом спрашивая, все ли благополучно и не нужно ли мне чего-нибудь. «Ничего», — ответил я, — «мне так удобно, как только может быть. Когда Брик отплывает?» «Он снимется с якоря скорее, чем через полчаса», — отвечал он. «Я пришел дать тебе знать об этом и сказать, чтобы ты не тревожился о моем отсутствии. Некоторое время у меня не будет возможности спускаться вниз. Может, приду не раньше трех-четырех дней. Все идет хорошо наверху». Когда я уйду туда и закрою трап, проползи вдоль бичевки до места, где вогнан гвоздь. Ты найдешь там мои часы, они тебе пригодятся, а то у тебя нет дневного света, чтобы узнавать по нему время. Я думаю, ты не можешь сказать, как долго ты был погребен. Только три дня, сегодня двадцатое. Я бы принес часы к твоему ящику, да боюсь, меня хватится. С этим он ушел. Полчаса спустя после его ухода я ясно почувствовал, что Брик в движении и поздравил себя с прекрасно начатым, наконец, путешествием. Довольный этой мыслью, я решил настроить мой ум, возможно, веселее, и ожидать, когда ход событий настолько двинется вперед, что мне будет позволено переменить ящик на более обширное, хотя и вряд ли более удобное, помещение каюты. Моей первой заботой было достать часы. Оставив свечу зажженной, я ощупью стал пробираться в темноте, следуя по бечевке вдоль по бесчисленным извилинам. Некоторыми, после того, как я долгое время пробирался, я был снова приведен назад на фут или два от прежнего места. Наконец, я достиг гвоздя и, обеспечившись предметом моего странствия, благополучно возвратился с ним. Теперь я стал рассматривать заботливо приготовленные книги и выбрал экспедицию Льюиса и Кларка к кустью Колумбии. Я услаждался этим некоторое время, пока на меня не напало дремота и, потушив свечу с большой осторожностью, Я вскоре погрузился в крепкий сон. Проснувшись, я почувствовал странную спутанность в моем мозгу, и протекло некоторое время, прежде нежели я мог припомнить все разнообразные обстоятельства моего положения. Постепенно, однако, я вспомнил все. Я зажег свет и посмотрел на часы, но они остановились. Следовательно, не было возможности определить, как долго я спал. Члены моей сильно свела судорога, и я принужден был дать им отдых, стоя между корзин. Вдруг, почувствовав почти бешеный голод, я вспомнил о холодной баранине, которую я несколько поел перед тем, как заснуть, и которую нашел превосходной. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что она была в состоянии полного разложения. Это обстоятельство привело меня в большое беспокойство. Ибо, сопоставляя это со спутанностью моего ума, которую я испытывал, проснувшись, я начал предполагать, что верно я спал в продолжении необычайно долгого времени. Спертая атмосфера трюма могла тут что-нибудь дозначить и в конце концов могла привести к самым серьезным последствиям. У меня ужасно болела голова. Мне казалось, что каждый раз я с трудом перевожу дыхание. Словом, я был подавлен множеством мрачных ощущений. Тем не менее, я не мог рискнуть поднять тревогу, открыв трюм или иначе, и потому, заведя часы, удовольствовал себя, как умел. В продолжении всех следующих томительных 24 часов никто не пришел мне на помощь, и я не мог не обвинять Августа в грубейшем невнимании. Главным образом беспокоило меня, что вода в кувшине уменьшилась до половины пинты, и я очень страдал от жажды, ибо щедро поел болонской колбасы, утратив мою баранину. Мне стало очень не по себе, и я не мог больше интересоваться книгами. Кроме того, меня обременяло желание спать, и я дрожал при мысли поддаться этому из опасения, что здесь, в спертом воздухе трюма, могло быть вредное влияние, как от горящего древесного угля. Между тем ровная качка брига говорила мне, что мы были далеко в открытом океане, и глухой, гудящий звук, который достигал моего слуха как бы на огромном расстоянии, убедил меня, что дул бурный ветер. Я не мог объяснить себе причину отсутствия Августа. Мы, конечно, достаточно далеко ушли вперед в нашем плавании, чтобы позволить мне подняться наверх. С ним могло что-нибудь случиться, но я не мог придумать ни одного обстоятельства, которое объяснило бы, почему он так долго держит меня узником, исключая одно. Он внезапно умер или упал за борт. А на этой мысли я не мог остановиться без содрогания. Возможно, мы были задержаны переменными противными ветрами и находились еще в недалеком расстоянии от Нантакета. Однако я должен был оставить подобное предположение. Будь это так, Брик часто поворачивал бы на другой галс. А видя его непрерывное накренивания к левой стороне, я твердо заключил, что он плывет прямым путем подгоняемый стойким и свежим ветром, дувшим на него с правой кормовой части. С другой стороны, допуская, что мы были еще недалеко от острова, почему бы Августу не навестить меня и не сообщить об этом обстоятельстве? Размышляя таким образом о трудностях моего одинокого и безрадостного положения, я решил ждать теперь еще в продолжении других 24 часов, и если не получу помощи, то пройти к трапу и попытаться затеять переговоры с моим другом или хотя бы подышать свежим воздухом через отверстие и снабдить себя водой в его каюте. Между тем, как я был занят этими мыслями, несмотря на все усилия, я погрузился в состояние глубокого сна или, скорее, оцепенения. Сны мы были самого чудовищного характера. Всевозможного рода бедствия и ужасы напали на меня. Среди других злосчастий я был до смерти удушаем между огромных подушек демонами, привидениями самого свирепого и страшного вида. Огромные змеи держали меня в своих тисках и внимательно смотрели мне в лицо своими страшными блестящими глазами. Потом пустыни, безграничные, безнадежные, потерянные и грозно-внушительные, расстилались передо мной. Необъятно высокие стволы деревьев, серых и безлиственных, вздымались в бесконечном ряду так далеко, как только мог достичь глаз. Их корни были скрыты в далеко расстилавшихся болотах, мрачные воды которых лежали напряженно черные, тихие и страшные. И странные деревья, казалось, наделены были человеческой жизненностью, и, размахивая своими скелетами руками, Взывали к безгласным водам о милосердии В пронзительно резких звуках Острой агонии и отчаяния. Картина изменилась. И я стоял ногой и одинокий Среди раскаленных равнин Сахары. У моих ног лежал, припав к ним, Свирепый лев тропиков. Вдруг его безумные дикие глаза открылись, И взгляд упал на меня. Судорожным скачком он вспрыгнул, Встал на ноги и обнажил свои ужасающие зубы. Еще миг из его красной глотки вырвался рев, подобный грому с небосвода, и я упал стремительно на землю. Задыхаясь в судороге ужаса, я, наконец, почувствовал себя отчасти пробудившимся. Мой сон, значит, не вовсе был сном. Теперь, по крайней мере, я овладел моими чувствами. Лапы громадного настоящего чудовища сильно давили мне грудь. Его горячее дыхание было в моих ушах его белые и страшные клыки блестели надо мной сквозь темноту если бы тысячи жизней зависело от того двинули я рукой или ногой или произнесу хоть один звук я не мог бы ни двинуться ни заговорить зверь какой бы он ни был оставался в том же положении не пытаясь оказать какое нибудь немедленное насилие между тем я лежал в полной беспомощности и мне казалось что я умираю под ним Я чувствовал, что все силы ума и тела быстро оставляют меня. Одним словом, я погибаю, и погибаю от ужаса. Голова у меня шла кругом. Мной овладела смертельная дурнота. Зрение помутилось, даже сверкающие надо мной глаза зверя стали туманными. Сделав последнее усилие, я, наконец, устремил робкую, но жаркую мольбу к Богу и приготовился умереть. Звук моего голоса, казалось, разбудил всю скрытую ярость зверя. Он бросился на мое тело! Но каково было мое удивление, когда, долго и тихо повизгивая, он стал лизать мое лицо и руки с самыми необычайными проявлениями привязанности и радости. Я был ошеломлен, совершенно потерялся в изумлении. Но я не забыл особенного визга моего Ньюфаундленда тигра и особенную манеру его ласки, которую я знал хорошо. Это был он. Я почувствовал мгновенный прилив крови к вискам, головокружительное и захватывающее чувство освобождения и воскресения. Поспешно я вскочил с матраца и бросившись на шею моему верному спутнику и другу, облегчил долгую тоску своего сердца, потоком самых страстных слез. Как и в предыдущем случае, когда я встал с мои восприятия были в состоянии величайшей неявственности и спутанности. В продолжении долгого времени мне было почти невозможно сколько-нибудь собраться с мыслями, но постепенно, крайне медленно, мои мыслительные способности вернулись, и я опять вызвал в своей памяти различные обстоятельства моего положения. Присутствие тигра я напрасно пытался объяснить, и после того, как я построил тысячу различных догадок относительно него, был принужден удовольствоваться радостью, что он со мной разделяет мое мрачное одиночество и что он утешит меня своими ласками. Многие любят своих собак, но к тигру у меня была привязанность гораздо более страстная, чем та, что бывает обыкновенно. И, верно, никогда ни одно создание не заслужило ее больше, чем он. В продолжении семи лет он был моим неразлучным спутником и во множестве случаев выказал все те качества, за которые мы ценим животное. Я спас его, когда он был щенком из когтей злого маленького негодяя в Нантакете, который, обмотав ему веревку вокруг шеи, вел его к воде. И выросши, собака отплатила за одолжение года через три спасши меня от дубины уличного бродяги взяв часы и приложив их к уху я понял что они опять остановились но я нисколько не был удивлен этим так как убедился по странному состоянию моих чувств что я как и раньше проспал очень долго как долго этого конечно невозможно было сказать я сгорал от лихорадки и жажда моя была почти нестерпимой я стал искать малый остаток моего запаса воды ощупывая ящик вокруг себя, ибо у меня не было света, свеча в фонаре выгорела до основания, а коробка спичек не попадалась мне под руку. Однако, нащупав кувшин, я нашел, что он пуст. Тигр без сомнения искусился и вылокал его. Он пожрал и остаток баранины, кость которой, хорошо обглоданная, лежала у отверстия ящика. Я мог вполне обойтись без испорченного мяса, но сердце у меня упало, когда я подумал о воде. Я был так ужасно слаб, что дрожал весь как от приступа перемежающейся лихорадки при малейшем движении или усилии. В придачу к моим беспокойствам брик кувыркался и качался с носа на корму с большой силой, и бочки из-под масла, которые лежали на моем ящике, грозили каждое мгновение упасть так, что закрыли бы единственный путь входа и выхода. Я чувствовал также ужаснейшие страдания от морской болезни. Это обстоятельство понудило меня во что бы то ни стало попытаться пробраться к трапу и получить немедленную помощь, прежде нежели я совершенно лишусь способности сделать это. Придя к такому решению, я опять стал ощупью искать коробку спичек и свечи. Коробку я нашел без особого труда, но не находя свечей так скоро, как я предполагал, ибо я помнил очень хорошо место, куда их положил. Я на время оставил поиски и, приказав тигру лежать тихо, предпринял немедленно мое странствие к трапу. При этой попытке моя великая слабость сделалась более, чем когда-либо явной. С величайшим трудом я мог ползти вперед, и очень часто руки и ноги внезапно изменяли мне. Тогда, падая лицом вниз... Я оставался несколько минут в состоянии, граничащим с бесчувствием. Все же я с усилием пробирался понемногу вперед, боясь каждое мгновение, что лишусь чувств среди узких запутанных извилин нагроможденного груза. В каковом случае я не мог ожидать ничего иного, кроме смерти. Под конец, столкнувшись вперед со всей энергией, которой мог располагать, Я сильно ударился лбом об острый угол корзины, обитый железом. Это происшествие только ошеломило меня на несколько мгновений. Но к моему несказанному огорчению я увидел, что быстрая и сильная качка судна сбросила корзину поперек моего пути, так что она совершенно загородила проход. Делая величайшие усилия, я не мог сдвинуть ее ни на один дюйм с места ибо она была плотно стиснута окружающими ящиками и корабельным материалом. Потому при тогдашней моей слабости сделалось необходимым, чтобы я или оставил путь, указываемый бечевкой, и отыскал новый проход, или перелез через препятствие и продолжал путь с другой стороны. Первый выбор представлял, кроме всего, слишком много трудностей и опасностей, чтобы я мог подумать об этом без содрогания. При моем теперешнем состоянии, слабости ума и тела, Я неизбежно потерял бы верный путь, если бы решился на это, и жалко погиб бы среди мрачного и отвратительного лабиринта трюма. Поэтому я без колебания собрал весь остаток своих храбрости и сил, чтобы постараться, как только станет возможно, перелезть через корзину. Меж тем, как только я встал прямо, имея в виду двинуться дальше, я увидел, что предприятие это даже более серьезная задача, чем мой страх мог это мне представить с каждой стороны узкого прохода поднималась целая стена разнообразного тяжелого груза, который при малейшей моей неосторожности мог упасть мне на голову. Или, не случись этого, путь мог быть загорожен вновь свалившейся кучей, как это было теперь с препятствием, находившимся передо мной. Сама корзина, длинное тяжеловесное вместилище, о нее невозможно было бы упереться ногой. Напрасно я старался изо всех сил, которые были в моей власти, достать до крышки, с надеждой, что смогу взобраться вверх. Если бы мне и удалось это, конечно, мои силы были бы достаточными для выполнения такой задачи, и оказалось во всех отношениях лучше, что это не удалось. Под конец, безнадежно силясь сдвинуть корзину с места, я почувствовал сильное дрожание сбоку от меня. Я с нетерпением сунул руку к краю досок и увидел, что одна, очень толстая, отставала. Складным ножом, который, по счастью, был со мной, Мне удалось с большим трудом приподнять ее вполне как рычагом и, проникнув через отверстие, я увидал к моей чрезвычайной радости, что с противоположной стороны не было досок. Другими словами, что крышки не доставало и что я пробил себе дорогу через дно. Теперь без больших затруднений я продолжал двигаться по прямой линии, пока, наконец, не достиг гвоздя. С бьющимся сердцем я стоял, выпрямившись, И тихо дотронувшись до крышки трапа, надавил на нее. Она не поднялась так скоро, как я ожидал, и я надавил с несколько большей решительностью, хотя опасался, как бы в каюте, кроме августа, не было еще кого другого. Дверь, однако, к моему удивлению, оставалась неподвижной. Я стал беспокоиться, ибо знал, что раньше вовсе не требовалось усилия или нужно было малое усилие для того, чтобы ее сдвинуть. Я сильно толкнул ее. Тем не менее, она оставалась неподвижной. Толкнул изо всей силы, она все еще не поддавалась. С бешенством, с яростью, с отчаянием она издевалась над всеми моими усилиями. И по неподдающемуся упорству было очевидно, или отверстие было усмотрено и совершенно заколочено, или на него поместили огромную тяжесть, которую напрасно было бы думать сдвинуть. Мои ощущения были ощущениями величайшего ужаса и смятения. Напрасно старался я объяснить себе, какова вероятная причина того, что я был таким образом погребен. Я не мог собрать мысли в связную цепь и, опустившись на пол, предался неудержимо самым мрачным фантазиям, среди которых мысли об ужасной смерти от жажды, голода, удушения и преждевременных похорон налегли на меня как самые выдающиеся злополучия, которые меня ожидали. Наконец ко мне вернулось некоторое присутствие духа. Я встал и ощупал пальцами сшивки или трещины отверстия. Найдя их, я рассмотрел их внимательно, чтобы узнать, пропускают ли они некоторый свет из каюты, но ничего не было видно. Тогда я стал просовывать сквозь них лезвие ножа, пока не встретил какое-то твердое препятствие. поцарапав его я увидел, что это был цельный кусок железа. По волнообразному ощущению, которое я испытал, проводя по нему лезвием, я заключил, что это железный канат. Единственное, что оставалось мне, возвратиться к ящику и там или отдаться моей печальной участи, или постараться успокоить свой ум настолько, чтобы сделать его годным создать какой-либо план спасения. Я тотчас же принялся за выполнение этого, и после бесконечных трудностей мне удалось вернуться назад. Когда я, совсем обессиленный, упал на матрац тигр растянулся во всю длину около меня и, казалось, хотел своими ласками утешить меня в моих огорчениях и побудить меня переносить их с твердостью. Особливая странность его поведения, наконец, поневоле приковала мое внимание. После того, как в продолжении нескольких минут он лизал мое лицо и руки, он мгновенно прекращал делать это и издавал тихий виск. Когда я протягивал к нему руку, я неизменно находил его лежащим на спине лапами кверху. Это поведение, так часто повторяемое, показалось мне странным. Я никаким образом не мог объяснить его себе. Так как собака, казалось, мучилась, я решил, что она ранена и, взяв ее лапы в руки, я рассмотрел их одну за другой, но не нашел ни следа какого-либо повреждения. Я подумал, что она голодна, и дал ей большой кусок окорока, который она поглотила с жадностью. После, однако, возобновила свои необычайные телодвижения. Тогда я вообразил, что она страдала, как и я, от мучения жажды, и готов был счесть это заключение за верное, Как вдруг мне пришла мысль, что до тех пор я рассмотрел только ее лапы, и, возможно, что у нее рана где-нибудь на теле или на голове. Я осторожно ощупал голову, но не нашел ничего. Проводя рукой вдоль ее спины, я почувствовал легкое поднятие шерсти, простирающейся поперек спины. Ощупав шерсть пальцем, я нашел шнурок. И, проследив его, увидал, что он шел вокруг всего тела. При тщательном исследовании... Я наткнулся на небольшую узкую полоску, показавшуюся мне на ощупь запиской, через которую шнурок был продет таким образом, что держал ее как раз под левым плечом животного.